Утром в кухне его не было. Место рядом с отцом пустовало. Дети поздоровались с Салли без напоминаний. Она тоже откликнулась по-испански, вызвав улыбку гордости у хозяев дома, будто это они научили ее говорить два простых слова. Облегчение и разочарование смешивались в ее душе в равных пропорциях. Неужели отступился? Ну и слава богу. Мало ли, какие еще неприятности могла принести эта связь. Впрочем, долго гадать, отступился или затаился, у Али не было возможности. Всего семь дней ей быть здесь. Едва уже прошло. Второго шанса посмотреть на эти руины у нее не будет уже никогда. Мир слишком велик а жизнь слишком коротка, чтобы возвращаться в этот город еще раз. Ей и так пришлось выкинуть из маршрута слишком много интересного. По пути к автобусам до руин паленки бывшего города Майя, возрастом более тысячи лет, Аля пыталась высвистить в мессенджере давящных итальянцев. Пусть составят ей компанию, как обещали. Но они умудрились накануне где-то напиться и теперь страдали от похмелья. Пирамиды, водопады и древние культуры этим утром их интересовали примерно как теоретическая физика, декоративную баллонку. Пришлось ехать одной. С перепугу она уже начала понимать испанские числительные и всё равно приставала к водителю, чтобы лишний раз уточнить про время и место встречи. Не хотелось остаться посреди джунглей совершенно одной и без знания языка. Итальянцы божились, что спасут её, если что. Обещали в качестве компенсации ещё разок свозить искупаться на водопады и тут же без перехода соблазняли пойти вечером потанцевать и выпить. За взаимным на троих флиртом Аля забывала смотреть по сторонам и даже чуть-чуть жалела, что автобус доехал так быстро. Прерывать болтовню не хотелось, но она по опыту знала, что в глубине джунглей ее туристическая симка беспомощно теряет сеть, и это к лучшему хоть не будет отвлекаться от храмов и пирамид на то, чтобы проверить соцсети. С итальянцами договорились встретиться вечером в том баре, где они зависали вчера. Руины Поленки оказались на удивление хорошо организованными, без преувеличения лучшими из всех развалин, где она уже успела побывать. Тропинка вела от одного храма к другому – Заросшие ступеньки ложились под ноги, на поясняющих табличках были даже надписи на английском, а этим мог похвастаться не каждый мексиканский музей. Местные храмы выглядели бледно после пирамиды солнца в Теотиуакане, одной из самых высоких в мире, куда Аля карабкалась, проклиная все на свете, И свое любопытство, и яркое утреннее солнце, и чертовых индейцев, которых хлебом не кормит, дай сделать где-нибудь ступеньки. И все приметы и суеверия, которые утверждали, что на вершине добравшихся ждет прощения всех грехов. И человеческую натуру, что жить не может без преодоления, даже если награда за него – Селфи собственной потной красной морды с пирамидой Луны на фоне. И все. Все. Когда-то на вершине был алтарь, но разрушили его задолго до археологов. Возможно, даже от стеки, которые и придумали этой пирамиде ее имя, а месту, где она стоит, романтичное название. Там, где люди стали богами. Богиней Аля не стала, только спустилась на дрожащих от напряжения ногах подножию и долго курила в тени, наблюдая, как высовывает из земли морду огромный коричневый крот, долго нюхает воздух и ныряет обратно, чтобы вылезти через два метра и повторить. Поведение его выглядело куда более осмысленным, чем у бесконечной череды туристов, которые лезли и лезли на эту пирамиду солнца, и конца им не было. Правда, с тех пор каждая следующая пирамида была жалким подобием той главной, и покорить их уже было делом чести. Ну как же, на 200 футовую залезла, а эти пропустят? Иногда От главного пути ответвлялись дорожки куда-то в глубину. Большинство туристов торопились увидеть как можно больше достопримечательностей пожирнее из тех, о которых пишут в Википедии. Храм надписей, храм креста, дворец и быстро пробегали мимо, торопясь посмотреть на поле для игры в мяч и купить сувениры. Аля сворачивала в каждое ответвление и вновь принималась считать ступеньки вверх, хотя от духоты и усталости перед глазами уже плыли круги. Зато на верхней площадке можно было положить ладонь на вырезанное изображение воина и почувствовать толкающийся из камня в кожу, в мышцы, в сосуды ритм услышать крики, стихшие столетия назад, и увидеть текущую вниз по ступеням кровь. В первый раз в жизни, касаясь древних камней, она не жалела, что не может увидеть проводимые тут ритуалы в реальности. В такой реальности присутствовать не хотелось. На фресках и барельефах одни воины с жестокими лицами приносили в жертву других воинов с жестокими лицами, вырывали их сердца, отрубали головы и лили кровь на алтари богов дождя и солнца. Иногда для разнообразия на этих фресках одни воины просто, без затей, убивали других воинов или приносили в жертву богам самих себя, что было доблестью и высшей честью. Это была совершенно чужая, Даже чуждая культура, совсем инопланетная, жестокая, жесткая, регламентированная до последнего вздоха. Уходя из парка, Аля умылась в крошечной речке, чуть ниже по течению низвергавшейся водопадом с высокой скалы, а потом подвернула ногу, спускаясь с этой скалы по влажным деревянным ступенькам. Все-таки древние боги отомстили ей за непочтительные мысли. Хорошо, что до стоянки оставалось меньше полукилометра, и она успела доковылять к назначенному времени, хоть и самой последней. На этот раз незнание испанского позволяло ей безмятежно пялиться в окно, пока водитель проклинал тупоголовость белых туристок. Впрочем, может быть, он просто рассказывал всему автобусу, приснившийся накануне сон. После такого приключения самое время было начинать приобщаться к местной алкогольной культуре. Вторую неделю в стране, а до сих пор не попробовала текилы. Куда это годится? Да и природное обезболивающее лишним не будет. Нога болела уже меньше, но проклятые ступеньки на второй этаж Алю окончательно подкосили. И она упала лицом в подушку, пообещав себе начать собираться в бар, как только зайдет солнце. Мессенджер что-то вякал, но телефон лежал чуть дальше вытянутой руки, и ползти за ним было лень.